Заговор. Глава 1. Унгерн ушел в Монголию без больших потерь, сохранив все полки, дивизионы и сотни, шесть пушек и весь обоз, включая 4-5 десятков подвод с тяжелоранеными, составлявших ведомство доктора Рябухина. Все, кто мог держаться в седле, считались ранеными легко. В дивизии по-прежнему насчитывалось свыше двух тысяч бойцов. Теперь можно было сбавить темп, накормить отощавших лошадей, отоспаться и поесть самим, а то последние две недели спали в седлах и питались полусваренным или подложенным под седло и провяленным в конском поту сырым мясом. Люди почувствовали себя спокойнее, но как только отодвинулась внешняя угроза, перед всеми от неграмотного бурята до офицера-генштабиста встал вопрос о собственном будущем. Оно зависело от того, куда Унгерн поведет дивизию. Выбор был небогат и сводился к двум вариантам. Или на запад Халхи, где еще не появились красные, или в Манчжурию. Все надеялись, что барон выберет второй вариант, но ошиблись. Восточное направление не устраивало его по многим причинам. В гарантии, якобы полученной Семеновым от Джан он, скорее всего, не верил как не верил и самому атаману, обманувшему его перед походом в Забайкалье. Манчжурия была для него опасной зоной. Белое Приморье тоже. В первом случае его ждала китайская тюрьма, во втором — отставка, а то и арест. Если во Владивостоке капелевцы не позволили Семенову даже сойти на берег с японского корабля, а когда он все-таки высадился, едва его не арестовали, с Сунгерном подавно никто бы церемониться не стал. При удачном стечении обстоятельств ему, может быть, удалось бы сохранить жизнь и свободу, но оставить в своем распоряжении азиатскую дивизию надежды не было. Никаких личных средств он не имел и не лукавил, говоря в плену, что беднее последнего мужика. Клад, якобы зарытый им подругой, скорее всего легенда. Его имущество на станции Манджурия – И склады дивизионного интенданства в Хайларе были пущены с молотка, чтобы возместить убытки пострадавших в Монголии еврейских и китайских коммерсантов. Семьей он не обзавелся. Единственным его сокровищем оставалась власть над двумя тысячами вооруженных людей, пока еще покорных ему. Вложить этот капитал было некуда, но и терять его Унгерн не желал. На реке Эгингол в тылу азиатской дивизии появился нагнавший ее Щетинкин, в прошлом лихой штабс-капитан, выслужившийся из солдат, полный георгиевский кавалер и, по слухам, добрый знакомый Унгерна по фронтам Первой мировой войны. Его отряд из четырех сотен всадников продолжал считаться партизанским, хотя на деле подчинялся штабу 104-й бригады. Появление Щетинкина означало, что на подходе и пехотные части красных. Унгерн не особенно встревожился этой новостью, но чтобы иметь в арьергарде необремененные большим обозом лучшие сотни, а заодно упорядочить управление растянувшимися на 10 верст колоннами, опять разделил дивизию на две бригады. Резухину с двумя полками предстояло задержаться на биваке, а сам барон с главными силами монгольским дивизионом, артиллерией и госпиталем, на утро должен был выступить из лагеря и в дальнейшем двигаться впереди, на расстоянии одного-двух переходов. В ночь перед тем, как дивизия разделилась, доктор Рибухин, спавший в своей палатке, был разбужен земляком и сослуживцем по армии Дутова молоденьким казаком Иваном Маштаковым. Незадолго до того... Унгерн, по-прежнему имевший слабость то и дело проникаться к кому-то недолгой симпатией, присвоил ему офицерский чин и приблизил к себе. Маштаков вошел в небольшую группу офицеров во главе с полковником Островским, которые исполняли обязанности порученцев, но именовались штабом. Взволнованный, возбужденным шепотом, он сообщил Рябухину, что стоял возле палатки, где находились Унгерн с Рязухиным, и подслушал их разговор. Оказывается, барон решил идти не в Манчжурию, а в Тибет. Он намерен пересечь Гоби, привести дивизию в Алхасу и поступить с ней на военную службу к Далайламе. ламе Резухин робко возразил, что без запасов продовольствия и воды едва ли удастся пройти через Гоби. На это Унгерн ответил, что и в Манчжурии, и в Примории им обоим появляться небезопасно. А людские потери его не пугают. Принятое им решение окончательное. Свидетельство Рибухина не единственное. Нудатов считал, что само разделение дивизии на две бригады произошло из-за ссоры Унгерна с Резухиным, не одобрившим план похода в Тибет. После этого барон будто бы изъял у него все топографические карты, чтобы затруднить ему побег. По Нудатову почва для похода в Тибет была подготовлена давно. Унгерн еще в Урге установил прочную связь с Далай-Ламой XIII, поддерживал с ним переписку, послал ему ценные подарки из монгольской добычи, а взамен получил священные талисманы, призванные охранять его жизнь и приносить успех в делах. От имени барона полковник Львов строчил на пишущей машинке длинные послания запугивая правителя Тибета стремлением коммунистов уничтожить всех служителей религиозного культа, где бы они ни находились. В свою очередь, тот якобы жаловался Унгерну на притеснение китайцев и англичан. Машинок с монгольским или тибетским шрифтом не существовало, да и ни одним из этих языков Львов не владел. Сочиненное им послание должен был кто-то переводить но в остальном все похоже на правду. В особенности, если учесть, что эту связь Унгерну мог передать Семенов. Атаман отправлял посольство в Улхасу, и Далай-Лама XIII благословил его на создание Великой Монголии. В плену Унгерн называл его в числе своих адресатов, а накануне второго похода в Забайкалье, лагерь азиатской дивизии на Селенге посетили посланцы Далай-Ламы. Правда, об этом визите упоминает только Гижицкий, но тут ему можно верить. В то время он находился при Унгерне на правом берегу Силенги и, вероятно, знал о его делах больше других офицеров, за исключением разве что Резухина. Князев зашел однажды с докладом в палатку Унгерна и был неприятно удивлен, увидев, что этот поляк, имевший лишь чин поручика, в непринужденной позе лежит на походной койке барона, тогда как в его присутствии даже заслуженные полковники и садиться то не смели. Одной из причин этой фамильярности могло стать близкое знакомство Гежицкого с младшим братом унгерна Константином. Прибывшие на селенгу тибетцы голов не брили и носили косы, значит были не духовными особыми, а светскими. Тем не менее монголы из дивизиона Сундуйгуна относились к ним с благоговением, целовали края одежд, собирали землю из их следов, чтобы использовать для ворожбы и приготовления лекарственных снадобий. Это объяснимо лишь в том случае, если речь идет не об остатках тибетской сотни, а о представителях Далай-ламы XIII, аристократах или чиновниках высокого ранга. Иначе они бы не стали обещать Гижицкому, который с ними подружился, свободный въезд в закрытую для европейцев Лхасу. Гижитский, страстный путешественник, впоследствии много лет проживший в Африке, с удовольствием предвкушал возможность побывать в сердце тайн, но так туда и не добрался. Он ничего не говорит о том, с какой целью появилась на Селенге тибетская миссия, однако можно допустить, что уже тогда Унгерн получил предложение перейти на службу к Далай-Ламе XIII. Ничего фантастического в этом нет. Позднее наемные отряды из казаков и бывших белых офицеров служили многим китайским генералам и очень ими ценились. После того, как в 1913 году была провозглашена независимость Тибета, Далай-Лама XIII при активном содействии англичан создал армию европейского типа и начал проводить модернизационные реформы. Но у него имелось немало противников среди консервативно настроенного духовенства. Оппозицию возглавил Панчин Лама, второе лицо в тибетской духовной иерархии. В ситуации, когда внутри страны было неспокойно, а Китай и Великобритания пытались утвердить в ней свое влияние, Азиатская дивизия с сильным монгольским контингентом пригодилась бы энергичному хозяину Потолы. Он давно мечтал иметь казачий конвой и просил об этом еще Николая II. С помощью Унгерна ему проще было противостоять Пекину, но одновременно уменьшить зависимость от высших офицеров собственной армии, обучавшихся в Индии и служивших проводниками британских интересов. О тибетском плане Унгерна рассказывают лишь Нудатов и Рибухин, зато независимо друг от друга. Их записки не были опубликованы, списать один у другого они не могли, тогда как другие участники монгольской эпопеи при работе над воспоминаниями пользовались трудами предшественников. Тарновский, например, читал книгу Князева. Часто трудно судить, где он пишет по личным впечатлениям, а где заимствует факты, но освещает их по-своему. О возможном походе в Тибет ему не было известно. Он передает слух, что Унгерн решил вести дивизию в Урянхайский край, перезимовать там за стеной неприступных гор, а весной вновь начать войну с красными в Сибири. Последнее вызывает сомнения, но первая часть этого плана не противоречит тибетскому варианту. Урянхай мог стать этапом на пути в Лхасу. Дело происходило в середине августа, а осенью, пока не выпадет снег, Гоби – неодолимое препятствие даже для небольших караванов на верблюдах, тем более для двух тысяч всадников со скотом и обозом. Прежде чем идти в Тибет, нужно было где-то отсидеться до зимы. Существование такого плана косвенно подтверждает сам Унгерн. В протоколе одного из допросов записано: Считает неизбежным рано или поздно наш Красной Армии поход на Северный Китай в союзе с революционным Южным и говоря, что ему теперь уже все равно, что дело его кончено, советует идти через гоби не летом, а зимой при соблюдении следующих условий. Лошади должны быть кованы, продвижение должно совершаться мелкими частями с большими дистанциями для того, чтобы лошади могли добывать себе достаточно корму, что корма зимой там имеются, что воду вполне заменяет снег. Летом же Гоби непроходимо ввиду полного отсутствия воды. Вероятно, Унгерн наводил справки о способах и оптимальных сроках перехода через Гоби. На том же допросе он сказал, что намеревался уйти через всю Монголию на юг, не уточняя, впрочем, куда именно. Во-первых, по его словам, он хотел «дать здесь пережить красное», то есть не думал весной продолжать войну ни в России, ни в Монголии. Во-вторых, его целью было предупредить красноту на юге, где она только начинается. Как записано в протоколе, имелось в виду революция в Южном Китае, но это выглядит нелогично. Там краснота существовала давно, местом, где она только начинала зарождаться, был именно Тибет, точнее те области Малого Тибета, где росло влияние китайских республиканцев. Не случайно еще в мае Унгерн собирался отправить послом в Лхасу никого-нибудь Ассендовского, лучше других способного убедить тибетцев в реальности большевистской угрозы. к тому времени отношения Унгерна с монгольским правительством испортились в конец. Не исключено, что в его планах на будущее Тибет занял такое же место, как у Семенова Монголия. Это был запасной вариант судьбы. Как раз в то время остатки оренбургской армии Бакича появились на западе Халхи в районе Кобда, но Унгерн об этом не знал. Надежда на Джаламу растаяла, оставался один путь, на юг. Решение идти в Лхасу, если оно в самом деле было окончательным, кажется вынужденным принятым под давлением обстоятельств, хотя оно вытекало из идеологии Унгерна. Если под натиском революционного безумия пала Монголия, внешняя стена буддийского мира, следовало перенести линию обороны в цитадель желтой религии. Не он один тогда полагал, что из Халхи фронт мировой революции скоро переместится в Тибет. Неясно, правда, получил ли Унгерн приглашение далай ламы XIII поступить к нему на службу. Сообщение Гижицкого не позволяет утверждать это наверняка. Возможно, новый план был такой же импровизацией, как все прочие, одним из многих возведенных Унгерном воздушных замков, для строительства которых ему никогда не требовалось много материала. Зато для забайкальских и оренбургских казаков офицеров и мобилизованных в Урге колонистов, этот план означал беспримерные лишения, а то и смерть, не говоря уж о том, что они должны были проститься с надеждой увидеть близких, попасть на родину или вернуться к мирной жизни хотя бы в Харбине или Хайларе. Для них Тибет был не опорным пунктом в борьбе с краснотой, как для Унгерна, и не сердцем тайн, как для Гижицкого, а дикой горной страной, где русскому человеку совершенно нечего делать. Сама идея похода через Гоби вызывала ужас. Лишь страстные поклонники эзотерика Николая Гурджиева могли поверить, что примерно в это же время по пути в Тибет он легко пересек Гоби на ходулях, благо при таком способе передвижения ему не страшны были песчаные бури бушующие только над самой поверхностью земли. По Гурджиеву трудности перехода через Гоби сильно преувеличены. Нет, в частности, никакой проблемы с кормом для лошадей и овец, ведь они могут питаться песком, поскольку на месте этой пустыни когда-то находилось море, и гобийский песок представляет собой необыкновенно богатые витаминами останки обитателей морских глубин. Глава вторая. С того момента, как от загустая повернули обратно на юг, Унгерн начал отыгрываться на подчиненных. Его боялись как сатаны, как чумы, как черные оспы. Он был взбешен неудачей. Вдобавок лишь сейчас до него дошли известия, что переметнувшийся на сторону красных Максаржав захватил Улясутай. Этот город крупнейший в Монголии после Урги, Унгерн собирался сделать своей базой. По его приказу туда были отправлены обозы с боеприпасами и снаряжением, и туда же он пытался заманить Бог до Гогена, но теперь приходилось менять планы. Максаржав вырезал находившихся в Улясутае унгерновцев и вообще всех русских в отместку казанцев с частью отряда, сумевший выбраться из города, принялся громить попадавшиеся по пути монастыри. В одном из них, вырезав всех лам, он не пощадил даже стоявших перед ним на коленях мальчиков-хувреков. До сих пор в ушах звучат их раздирающие вопли о пощаде. Через восемь лет вспоминал Константин Носков, ставший свидетелем этой бойни. Упали на колени... Протягивая руки с искаженными ужасом смерти лицами, Говоря «Нойон, Нойон!» Но Нойон но но, но был неумолим. Сверкнули клинки, и все было кончено. Дикая расправа свершилась перед глазами всего отряда, И люди, привыкшие к виду крови, Испытавшие весь ужас мировой и гражданской войны, Были смущены. Одни отвернулись, другие уставились в землю. Все молчали но у всех была одна мысль — надо положить конец этому кошмару. Его зверства лишали последней надежды на поддержку монголов и так слабые после того, как бог Догоген признал правительство Сухебатора. Наследники Чингисхана оказались недостойны своей глобальной миссии. Многие князья с необычайной легкостью перекрасились в красный цвет. Недавно бог Дугаген заверял Унгерна, что его слава возвысилась наравне со священной горой Сумбур Улы. В буддийской космологии гора Сумеру по монгольски Сумбур Улы — столб мироздания, место обитания богов. А теперь возродивший государство великий Батар, хан и ван обладатель трехочкового павлиньего пера и желтых поводьев на лошади. Спаситель живого Будды, вернувший ему свободу и престол, изгнавший из страны ненавистных гаминов, сделался просто неудачливым военным вождем, которого победили другие русские генералы. Приступы апатии, когда Унгерн в полном одиночестве ехал отдельно даже от своего конвоя, сменялись у него припадками ярости. Исхудавший, почерневший от загара, Он сумасшедшим галопом носился вдоль колонн, избивая всякого, на ком останавливался его взгляд. Не спасали ни прошлые боевые заслуги, ни возраст, ни чины. Начальник артиллерии, полковник Дмитриев, командиры полков Хоботов и Марков ходили с перевязанными головами. Даже Резухина барон впервые избил, застав его спящим возле лагерного костра по рассказам попало и Тарновскому, хотя сам он утверждает, что когда налетевший сзади Унгерн обрушил на него Ташур, ему удалось уклониться, и все удары достались лошади. В эти дни он лютовал, как никогда прежде. Убивали при малейшем подозрении в готовности дезертировать. Промежуточной стадией между жизнью и смертью стало разжалование в пастухи. Идея принадлежала Бурдуковскому, чья команда, наряду с палаческими функциями, ведала скотом и конским запасом. Он уговорил Унгерна не кончать виновных, а отдавать ему в помощники. Число офицеров с хворостинами доходило до 30 человек. После боя под Новодмитриевкой среди них оказался и капитан Аганезов, вместе с Гижицким, пытавшийся начинить снаряды цанистым калием то ли он по ошибке обстрелял сопку, где находился барон, то ли вел огонь с закрытой позиции, и когда Унгерн набросился на него с обвинениями в трусости, ответил с достоинством профессионала: «Я, ваше превосходительство, одинаково хорошо стреляю как с закрытой, так и с открытой позиции». За это Аганезов был избит ташуром и отправлен в погонщики скота. Через несколько дней. Он представлял собой босую, растерзанную фигуру, в которой Князев с трудом узнал бравого капитана, еще недавно щеголявшего своими тишкетами. С тех, кто подвергался такому наказанию, снимали мундир и сапоги. Когда это было проделано с первой партией, Макеев, подойдя к этим офицерам, увидел. Все они были босы, в одних рубашках, порванных штанах, сидели кружком, Молча и мрачно резали сырую коровью кожу на четырехугольники, углы которых связывали кожаными полосами. Они шили себе анучи, надеясь, что, быть может, какое-нибудь чудо спасет их от неминуемой смерти. Большинство этих босоногих оборванцев погибало в первые дни. Немногим удавалось зацепиться за жизнь. Стали поговаривать, будто дедушка потому так зверствует что решил перейти к красным и зарабатывать себе прощение. Даже Князев, самый последовательный из его апологетов, признает, что едва давление красных ослабло, Унгерн использовал свой относительный досуг для того, чтобы со всей энергией заняться внутренними делами дивизии. Выражаясь деликатно, он усилил репрессии. На утро после первой монгольской стоянки Когда снимались с лагеря, были найдены изуродованные шашками трупы нескольких офицеров и казаков. Все они лежали неподалеку от того места, где ночевали каратели Бурдуковского. В чем состояло их преступление, никто не знал, но с тех пор мертвецов находили на каждом ночлеге. Некоторых убивали спящими. «Дивизия доживала последние дни», — вспоминал Макеев и это инстинктом чувствовал последний из диких монголов. Оборон продолжал зверствовать, и его палач Бурдуковский ходил ошалелый от ежедневной кровавой работы. Однако маньяком-убийцей Унгерн все-таки не был. Он не хуже любого дикого монгола, ощущал нарастающее недовольство и пытался подавить его, избавляясь от ненадежных элементов. Расправы потому и производились в тайне, что Унгерн сознавал шаткость своего положения. Кто-то, вероятно, становился жертвой его пресловутого умения читать по глазам и лицам. На кого-то указывали осведомители, среди которых, кстати, были Макеев и князев. Не случайно они рассказывают об этих убийствах больше, чем остальные мемуаристы. Ни тот, ни другой не хотел признавать свое в них участие и оба списывали их на невменяемость барона. «Отсутствующий взгляд и помутившиеся зрачки», — пишет Князев, — придавали ему вид сумасшедшего. Между тем Унгерн догадывался о зреющем заговоре. Он впервые изменил привычки не иметь оружия и на ночь клал рядом с собой заряженный браунинг, а при начале мятежа успел сказать Гижицкому. И так это началось. Интересно, чем кончится. Значит, происходящее не стало для него неожиданностью. Глава третья. «Заговор назревал», — пишет Тарновский. «Я это видел и чувствовал. Кто положил ему начало, трудно сказать. Скорее всего, он зародился в головах многих. По Князеву инициатива шла снизу, от оренбургских казаков. Когда в Забайкале они решили бежать в Манжурию, и, не будучи уверены, что доберутся туда без предводителя, пригласили на эту роль своего земляка Слюса, храбрейшего из храбрых, как характеризует его Тарновский. Слюса и тех заговорщиков, кто в 1930-х был жив, Тарновский, как и Ребухин и Князев, обозначает начальными буквами фамилий. В эмиграции Унгерн считался героем, офицеры, организовавшие заговор против него, предпочитали об этом не вспоминать, а мемуаристы не называть их полных имен. Этот двадцатилетний юноша, Слюс, настолько хорошо зарекомендовал себя в боях, что Унгерн произвел его из младших офицеров сразу в войсковые старшины. Слюс согласился возглавить побег и предложил старшему другу полковнику Кастерину принять в нем участие. Костерин раскритиковал проект как недостаточно продуманный, сказав, что уходить нужно не одной сотней, а с такими силами, чтобы не бояться встречи с красными. В последующие дни они со слюсом вовлекли в заговор ряд офицеров-оренбуржцев, разбросанных по другим частям, в том числе начальника пулеметных команд, умного и волевого полковника Евфорицкого. Он подал идею которая наверняка приходила в голову не ему одному, но до сих пор казалась чересчур радикальной. Убить Унгерна, командование предложить Ризухину и уходить на восток всей дивизии. Покончить с бароном должен был его новый любимчик Маштаков. Не то он сам, пользуясь близостью к нему, вызвался это сделать, не то на него пал жребий. Маштаков подъехал к Унгерну днем на походе, дабы застрелить его в упор, но, как излагает дело Тарновский, не имел силы воли выполнить свое намерение и с поджатым хвостом отъехал. Рибухин был участником заговора. Вступить в него ему предложил Евфорицкий, его однокашник по Оренбургской гимназии. О первой попытке Маштакова убить Унгерна он не знал, а вторая, по его рассказу, была совершена в ночь перед тем, как дивизия разделилась на две бригады. Разбудив Рибухина и сообщив о подслушанном разговоре между Унгерном и Ризухином, Маштаков сказал, что сегодня ночью застрелят барона, когда тот ляжет у себя в палатке после совещания с ламами. При свете умирающего лагерного костра, продолжает Рибухин, Маштаков тщательно проверил свой Маузер, пожал мне руку и скользнул в тьму так же бесшумно, как вошел. Разумеется, спать я больше не мог, и начал ходить среди палаток и подвод, на которых раненые проводили ночь, напряженно прислушиваясь и стараясь различить звук выстрелов сквозь шум и плеск быстрого Эгенгола, бегущего по своему каменистому ложу. Примерно треть мили отделяла меня от палатки барона. Выстрелы так и не прозвучали. Скорее всего, Маштакову опять не хватило духу застрелить барона. Хотя сам он рассказывал, что войдя в его палатку, нашел ее пустой. Унгерн еще сидел с ламами, и охрана имела строжайший приказ никого к нему не допускать. Это бдение затянулось до рассвета, лагерь начал просыпаться, и Маштакову пришлось уйти. В любом случае, что-то в поведении фаворита насторожило Унгерна, и утром он отослал его из штаба обратно в полк. В этот же день. Дивизия разделилась. Костерин, Слюс, примкнувший к ним Хоботов и ударная сила заговора Оренбургская сотня, где служил Маштаков, оказались в бригаде Резухина, а Евфорицкий, Рибухин и остальные заговорщики ушли с Сунгерным. Действовать согласованно они теперь не могли.